Глава пятая. Профессор Смышляев, пряча за афишную тумбу, ожидал появления товарища Калакакина, который должен был появиться здесь и спустя несколько минут. Знакомая долговязая фигура показалась из угла. Профессор выдохнул свободно. Теперь он здесь, по крайней мере, не один. Чтобы выбраться из кошмара, ему нужен Калакакин. По всей видимости, тот сумасшедший, что хотел вернуть свою корову. Скорее даже этот второй. Но здесь ли он? Калакакин здесь. Значит, здесь и Карина Карловна. Проснувшись утром, профессор не узнал свою квартиру. Расположение и количество комнат в 9 штук оставалось прежним, а вот все остальное извольте. Профессор долго тряс головой. Запихивал ее под струю холодной воды, но кошмары не собирался его оставлять. Выглянул за дверь, он увидел, что убранство подъезда поменялось. Выбравшись на балкончик с ажурно-кованными ограждениями, профессор понял, что и вокруг дома происходит чужеродное действо Я-то как сюда попал? Для чего и зачем? Спрашивал он сам себя. Вроде никогда и ничего подобного не было. Неужели такие штуки могут быть заразными? Собрав свои эмоции в кулак, профессор спокойно отправился на кухню. чтобы перекусить. К его радости продукты были, он основательно подкрепился, хотя и сухомятку. Деньги в карманах брюк тоже имелись, они, как и все остальное, изменили облик. Но деньги есть деньги. Своё назначение они не утратили, а это главное. Нужно найти Калакакина, Карину, и, что самое важное, этого идиота с коровой. Профессор обстоятельно наметил план действий. Калакакин сто процентов на своем месте. Вполне может быть, там и этот с коровой. Справки ему были нужны туда. Карина Карловна. Впрочем, это не так важно. Профессор убедил себя. Затем все же суеверно что-то прошептал на удачу. Нет, не мог я здесь один оказаться. Сказал он себе еще раз. Эдуард Арсеньевич с опаской направлялся на службу. Он не знал, чем он должен заниматься. как ему себя вести, о чем говорит. От этого голова Эдуарда гудела роем растреложенных пчел. Не дойдя сотни метров до исполкома, он услышал тихий шепот со стороны тумбы с рваными объявлениями и афишами. «Эдуард Арсеньевич, остановитесь!» Эдуард решил, что это ему послышалось, но голос прозвучал сильнее и четче. «Товарищ Калакакин, подождите!» От слова «товарищ» Эдуард Арсеньевич немедленно остановился и сначала не узнал человека, который робко оглядываясь по сторонам, подходил к нему. Только сблизившись на расстояние в пару метров, он понял, что это профессор Смышляев Иннокентий Иванович. «Профессор, какое счастье! Вы должны мне помочь вернуться домой. Я вас Христом Богом прошу!» Эдуард, забыв обо всем на свете, схватил профессора за рукав. Только тише про Христа Бога. Вы все-таки служащие исполкома. Понял все, понял, дорогой профессор. Мямлил Эдуард, опустив рука в профессора. Вы на службу? Правильно я понимаю. Да, иду туда. У меня нет другого выбора. Если я не пойду, то тогда не знаю, что вообще будет. Я не знаю. Вот иду в этот исполком на трясущихся ногах. Ничего, мой дорогой. Вы все правильно делаете. «Идите пока что туда, работайте на благо Отечества, а потом решим и что-нибудь придумаем. Скажите, Эдуард Арсеньевич, а вы не видели здесь некого гражданина, который хочет вернуть свою корову?» Профессор говорил спокойно, но все же иногда бросал свой взгляд украдкой по сторонам. «А вы откуда, Иннокентий Иванович, знаете про этого человека?» изумился Эдуард. «Знаю, милейший Эдуард Арсеньевич». Я вместе с ним оказался здесь, прямо из нашего здания Объединенной России. Громко произнес Эдвард. Тихо, прошу вас, тихо, какая еще Объединенная Россия? Нужно быть очень осторожными, если мы хотим вернуться благословенное время этой самой Объединенной России. Еще нужно отыскать этого с коровы. Я думаю, что от того, сможет ли он вернуть корову, зависит и наша с вами участь. Еще Карина Карловна. Прошептал Эдуард. Вы ее видели? Спросил профессор. Не только видел, но и... Очень рад, но это, собственно, не так важно. Дорогой профессор, так что с этой коровой? Мы точно избавимся от кошмара. И почему мы связаны с его коровой? Еще не знаю, Эдуард Арсеньевич. Но чувствую это. Скажите, профессор, а то мне уже нужно идти. Эдуард глянул на дверь из полкома. Если мы вернемся. то может что-то сохранится из этого действа Профессор изумленно посмотрел на Эдуарда. Что-то с вами произошло положительное, я правильно понимаю? Спросил профессор. А потом расскажу. Мне нужно идти, простите, профессор. Да, кстати, вот вам наш с Кариной коронный адрес. Улица 25 октября, дом 8, квартира 5. Вот вам мой. Профессор ручил Эдуарду заранее приготовленный листочек. на котором значилась улица Свободного Труда, 15, квартира 3, Смышляев и и доктор Невролог.